13. Сидит-то она перед зеркалом в бане, спиной к двери, и глядит, отворяются дверь и входит суженый, красивый, нарядный, статный. Она залюбовалась на него и забыла зеркало-то перевернуть. Он ей ожерелье на шею одевает, норовит обнять, потому что испугалась, перевернула быстренько зеркало-то, на не она шею, удавка, еще чуть-чуть из души лба. А я помню, в девках забежишь, замбар, за Портки сымешь, голову задницу выставишь, за углы ждешь. Коли мягкой лапы погладит, богатый жених будет, А шершавый-то бедный. Так кто-то шутень раз, приложи мороженые лопаты, Три дня сесть не могла. Девки смеются. Нюр, богатый, шоль, жених выпал? Мы с Сашком ловим с печи каждое слово. Сговор начинается потихоньку. У того корова приболела. выеме и твердое, серпу не жует. Вот его овца отбилась от стада ягнницы в лес, и в этот день не выходит. Но когда тьма становится гуще, в прорези белых занавесок в избе словно пропадают стены. Мрак по углам, желтое пятно ползет по закопченному потолку, над поскрипывающим зонтом керосиновой лампы. В красном углу заветно порхает спасительный огонек лампадки. Речь заходит про Ивана Зыбина. Женщины спорят. Одни говорят, вранье, а другие нет. В самом деле, замечали неладное-то. А вот что дедушка тяти сказывал после соборования. Дело у них вышло по молодости с Зыбином старшим что летость на огороде помер с полным ртом земли. Был, говорит, я тогда лет шестнадцати. Было у них семеро детей в семье. И все девки. Он по Баловали его с а в лета вошел совсем от рук отбился. Отец видит, маху дал, завел разок, в амбарда отходил плетет. Два дня лёшка лежал, а что добился? Нет, ты учи дитя, пока поперек лавки лежит. Только злился парень. Погоди, думает тядька, отольется мои слезы. Замкнулся. А тут старик Зыбин, как ворон добычу учуял, то да сё и уговорил малого. Сладились сойтись в полночь, у того на насиновали. Приходит, а старику ждёт. Летучая мышь чуть горит, лошадь фыркает, копытом бьёт. А собаки по деревне развыли страстью. Готов, парень? Тот сказал, что... Да к чё? Сама, Игорь, крест. Снял? Клади под левую пятку. Не слушался. Теперь, говорит, прыгай. Тут глянь, а под ним гиена огненная. Он со страха и перекрестись, так куда что делась? Старик задрожал от злости, догадался, щенок. — А ну тебя, Нюра, врешь ты, — все машет на нью бабушка, а сама крестится. Нюра обожится, вытроща глаза. Все молчат. Тихо, когда немножко уляжется страх. отпусть еще. Мы не живы, не мертвы. Но больше всех мне нравится слушать бабушку, проникновенной, пивучей голос ее у всех вызывает слезы. Неважно, о чем бы не заговорила. Шла, стало быть, она заступница наша, под видом странницы по заметеленной дороге. Начинает бабушка, глядя куда-то в угол. Сама в необыкновенном волнении. Точно все это сейчас и происходит у нее перед глазами. Ночь выдалась морозная, ветер колючий до хватки. Подходит она к одной деревеньке, где жили не то кулугури, не то татари. Бог вей, что за люди такие, только все к один непутевый. Стучится в крайнюю избу. «Пустите, люди добрые, переночевать. Самим спать негде, иди своей дорогой», — был ответ. Во втором дому еще и обругали. В третьем собакой давай травить. И так вся деревня. Она же просто измучилась от долгого пути. Шла спасать грешников по распутьям, и никто ее признать не хотел. Зашла она на зады, села и заплакала. И вот откуда ни возьмись, набежала на деревню туча. Загремел гром, засверкали молнии. Пророк Божий Илья, заступник обиженных, разгневался на жестоких жителей. Запылала деревня, понесло с пламя по ветру от избы к избе. Поскакали все на волю, кто в чём был. Скотину с хлевов выпустили, крик, стон, скотина ревёт, а слёж что... Она же, матушка наша, увидев горе народное, сжалилась над непутевыми, не вмещала ее сердечко обид, сняла с себя покров, подняла на руках, увидела Илья спасительный омофор и отступился. Напряженное молчание, вздохи, всхлипывание и сквозь слезы Нюрина. «Ай, мы те, все хуже татарвы, не я!» «Неблагоданная за ведущие.